Глава 17 Настя. Стою как громом пораженная, потому что ну никак не ожидала увидеть Демьяна посреди кухни, да еще в таком виде. Всего ведь семь утра. Андрей уснул рано, проснулся соответственно тоже. Я дала ему телефон и велела ждать меня, а сама пошла в душ, чтобы взбодриться. Уснула я черт знает во сколько, да и как спокойно спать после случившегося. Точнее, не случившегося. Но такого возможного и сладостного. Тем более, когда сам Демьян так близко в соседней комнате. Первый час я всё прислушивалась к шуму за стеной, а потом, когда стало тихо, просто лежала, пялись в потолок. Уснула ближе к трём. Неудивительно, что встала, ничего не соображая. И вот стою не в силах оторвать взгляда от Демьяна, такого красивого, подтянутого, привлекательного. Вижу, как он смотрит на меня, и чувствую, словно вообще без халата стою. Сжимаю ноги. И он это подмечает, вызывая у меня волну стыда. Взгляд его тяжелеет, сам мужчина сжимает зубы, но не отворачивается, смотрит. Нужно это прекратить немедленно. Я сейчас. Бормочу, разворачиваясь, и бегу в комнату. надевая шорты и футболку, в которых вчера была. А когда выхожу, сталкиваюсь с Демьяном, тоже одетым. Смотрим друг на друга, как два смущенных школьника. «Извини за вчерашнее», — говорит он мне. «Ты права, нам не стоит». «Ничего страшного», — прерываю его. «В конце концов, мы оба...» Запинаясь, добавляю. «В общем, давай забудем». Он молча кивает. «Ты можешь поспать еще очень рано». «Пробегусь», — говорит мне, шествуя в сторону выхода. «Надо поддерживать форму». Усмехнувшись, ловит мой взгляд, я натягиваю улыбку. «Уходишь?» — спрашивает Андрей. «Скоро вернусь». демьян идет заниматься спортом», — поясняю сыну. Я тоже занимаюсь спортом. Андрюша спрыгивает на пол и, встав на четвереньки, задирает правую ногу. Видел, как я могу? Да тебе на соревнования пора. Не сдерживает улыбки тот, я сижу на диване, посмеиваясь. Пойду набирать форму, чтобы составить тебе конкуренцию, говорит Демьян и удаляется, бросив на меня еще один взгляд. Пока мужчина бегает, мы вместе с Андрюшей готовим завтрак. Он любит мне помогать, а я радуюсь тому, что у меня спокойный ребенок. Справляться с постоянным стихийным бедствием было бы куда тяжелее. Когда Демьян возвращается и принимает душ, мы садимся за стол. В который раз ловлю себя на ощущение, как же это странно. Он так резко ворвался в нашу жизнь, но всего за несколько дней умудрился влиться. Андрей с ним отлично ладит. Да и вообще, несмотря на фиктивность, его присутствие в простых обыденных ситуациях кажется таким логичным. Конечно, никогда он злится или целует меня. К этому я пока не готова привыкнуть. Хотя он, безусловно, прав. Надо вести себя более естественно. — Настя? — зовёт Демьян, я поднимаю на него глаза. — Послезавтра переезд. Собери вещи тогда, хорошо? Я пришлю за вами машину. Сырники очень вкусные, спасибо. Кивнув, встаю, забирая у сына тарелку, иду к раковине, пока Демьян доедает. Успеваю вымыть посуду, когда чувствую за спиной присутствие мужчины. Резко оборачиваюсь, поднимая глаза и улыбаюсь. «Сгущёнка», — говорю ему, не подумав, тяну руку и протирая пальцами уголок его губ. Взгляд Демьяна меняется, и я снова напрягаюсь и выгляжу неестественно. Но сейчас мы вроде бы не на людях, так что позволительно. «Спасибо». Демьян делает шаг назад. «Я на работу. Вечером у меня дела, приеду поздно». «Хорошо». Я провожаю его до двери, там мы снова замираем. Кажется уместным, что он сейчас меня поцелует быстро, как тогда у машины. Но вообще-то это совершенно неуместно. Никакой общественности рядом не наблюдается. До вечера. Кивая Демьян, я прощаюсь, закрыв дверь и выдыхаю. Что-то с каждым днём всё сложнее и сложнее. Два дня мы почти не общаемся. Демьян появляется поздно, говорит, какой-то объект завершает. Очень много дел. Вечером я кормлю его, и мы расходимся по комнатам. Вот и все общение. Странно, если вначале я предполагала, что именно так и будет, радовалась этому, то теперь словно чего-то не хватает. Но я не лезу с общением. Знаю, так реально лучше. Ни к чему городить огород. Переезжаем мы быстро. Демьян оставил мне ключи от своей квартиры, но все равно заходить в нее одной без него как-то неловко. — Ты живешь, спрашивает Андрей, пока мы осматриваемся, а таскает вещи. да и теперь мы будем жить здесь?» «Точно», — улыбаясь сыну. Пройдя в кухню, заглядываю в холодильник и слышу следующий вопрос. «Мам, Демьян теперь будет моим папой?» Мне кажется, даже холодильный мороз не может согнать жар, в который меня бросает. Хорошо, что сын не видит моё лицо. Есть пара секунд прийти в себя. Закрыв дверцу, иду к Андрею и, присев на корточки обнимаю его. «Сынок», «Помнишь, я тебе говорила, что это только пока мы здесь, на море. Демьян пригласил нас погостить у него. Вот и все. Потом мы уедем домой и снова будем жить вместе. Ты и я». «А Демьян не может остаться с нами?» Андрей смотрит на меня, хлопая ресницами, а я сдерживаю наворачивающиеся слезы. «Он мне нравится. И тебе ты же сама говорила». но Я молчу, подыскивая слова. Этого мало, понимаешь? К тому же неизвестно, нравлюсь ли я ему настолько. Да и вообще не стоит об этом думать, Андрей. Демьян живет здесь, на море, а мы в другом месте. Сын, поджав губы, кивает, но я вижу, что он расстроился. Крепко прижимаю его к себе, шепча на ухо. «Я люблю тебя, родной. Нам же хорошо и вдвоем, да? Посправимся». Отстранившись, заглядываю в глаза. Андрей снова кивает, потом обнимает своими маленькими ручками меня за шею. «Я тебя очень люблю, мамочка!» — шепчет на ухо. И в этот момент я действительно чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Только вот счастье дрится недолго, потому что в следующее мгновение слышу женский голос. «Добрый день!» — резко открыв глаза, выпрямляясь, держа сына у своих ног. В квартиру входит женщина в годах, но выглядит хорошо, сразу видно, что следит за собой. В легкой блузке и летних брюках. Волосы небрежно заколоты на затылке. «Здравствуйте!» — говорю ответ. — Если вы к Демьяну, то его нет дома. — Я в курсе. — кивает она. Говорила с ним. — Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Мария Романовна Третьякова. Я мама Демьяна. Я хлопаю глазами, рассматривая женщину заново. И почему-то внутри неприятно ёкает. Приходит мысль, что ничего хорошего она мне не скажет. В квартиру заходит грузчик с оставшейся частью вещей. — Распишитесь, пожалуйста. Говорит мне. Когда мужчина уходит, я закрываю дверь, Мария Романовна уже сидит на диване, закинув ногу на ногу, и смотрит на меня. Андрей жмётся у моих ног, поглядывая на женщину с любопытством. Усевшись в кресло, сажаю сына на руки лицом к себе. «Меня зовут Настя», — говорю женщине. «Это мой сын Андрей. Приятно познакомиться». Она не отвечает, продолжая меня рассматривать. «Этот взгляд мне знаком», — так смотрела Эльза. Видимо, так смотрят все из высшего общества, когда встречают кого-то не по своему статусу. И тут же мелькает мысль. Демьян не смотрит. Может, только в начале? Сейчас нет. Значит ли это что-то? Ага, значит, что он лучше меня справляется со своей ролью. Ну что ж, Настя. Мария Романовна выделяет мое имя так, словно пытается подчеркнуть, что я не имею к ней никакого отношения. Демьян рассказал мне о рекламном ходе и о вашем в нем участии. Надеюсь, вы, девушка, разумная. Но все же считаю своим долгом сказать, если вы претендуете на что-то большее и надеетесь привязать к себе Демьяна за это время, то знайте, этого не будет. Он отлично осознает, что вся эта реклама просто фасадная вывеска, замануха для обывателей. И вы должны понимать, истории про Золушку и Принца — это все те же сказки. Так вот, учтите, нацелитесь на моего сына, я приложу все силы и связи, но выкину вас отсюда. Я сижу, стараясь держать свои чувства. Накатывают сразу все. И обида, и злость, и отчаяние. А еще не хочется, чтобы Андрюша это слушал. Он, конечно, может, и не понимает суть, но все равно чувствует эмоции. Я бросаю на женщину взгляд из-под Тянет много чего ей сказать, но сдерживаюсь. Не хочу конфликта. Мне он ни к чему. Да и в целом, какая разница, что подумает эта женщина? Главное, чтобы не доставала нас с сыном. Остальное я перетерплю. Получу свои деньги и уеду. Вот и всё. Если она думает, что я строю планы, как выйти замуж за Демьяна, то глубоко заблуждается. Я прекрасно осознаю своё место в его жизни. Осознанно. С того самого момента, когда он отогнал от меня пьяных ребят у отеля. Мы из разных миров а если пересекаемся то только на время ваш сын мне не нужен говорю спокойно отвечая прямым взглядом на взгляд женщины она пытливо меня изучает видимо не веря как же это так не нужен ее золотой мальчик да не нужен у меня свой есть инстинктивно прижимаю андрея к себе если бы только эта женщина знала, что он ее внук это бы ничего не изменило у нее другие взгляды на жизнь и свою... Нет, не любовь. Благосклонность она дарит только избранным. «Ну что ж», — встаёт Мария Романовна, «рада, что вы сознательная девушка. Мне пора». Я встаю следом, провожаю женщину до двери. Она уходит, не прощаясь, только ещё раз окидывает быстрым взглядом. Я тоже не пытаюсь быть вежливой, просто молчу. Закрыв дверь некоторое время, стою, разглядывая её. «Мам, что это за тетя?» — спрашивает Андрей. Натянув улыбку, оборачиваюсь. Это мама Демьяна. Сын хмурится. — А почему она такая недобрая? Демьян добрый. Закусив губу, сажусь в кресло, притягивая Андрюшу к себе. Просто у неё плохое настроение. А так она хорошая. Как насчёт того, чтобы перекусить? — Давай. Сын тянет меня в кухню, отделённую барной стойкой от гостиной. — Вообще, квартира мне нравится больше, чем та, в которой мы жили на побережье. Может, потому что здесь обжито и уютно? Заглядываю снова в холодильник. Даже еда присутствует. Сильно сомневаюсь, что готовил Демьян. Его сырники до сих пор у меня в памяти. Невольно улыбаюсь, доставая сковородку и вспоминая его лицо в тот момент. А потом улыбку убираю. Его мать права. Я должна просто играть роль. Так будет лучше для всех. Каждый выполняет свои обязанности. Вот и всё. И не надо задушевных разговоров и прочего. Ничего не надо. Демьян появляется вечером. Я как раз готовлю ужин, когда он входит, открыв дверь своим ключом. «Демьян!» — кричит сын и бежит навстречу. А я прикрываю глаза. Вот кому будет тяжелее всего отвыкать, когда мы снова останемся вдвоем. «Привет, борец!» Мужчина подхватывает его и подкидывает, отчего у меня замирает сердце, вдруг уронит. Но он, конечно, ловит и ставит на пол. Потрепав по голове, спрашивает. «Как прошел день?» «Хорошо». «Мы были на море! Я построила огромную пашню «Молодца!» — улыбается Демьян, проходя и переводя на меня взгляд. «Привет!» — киваю, уже отворачиваясь. Почему-то тяжело на него смотреть. Хотя очень хочется. «Ты голоден?» «Поел бы!» «Скоро будет готово!» воцаряется тишина. Я стою у плиты, глядя, как тушится рыба. Демьян, наверное, пойдёт сейчас переодеваться, а потом уже... Сильные руки разворачивают меня. Я вздрагиваю, поняв, как близко мужчина стоит ко мне, рассматривая внимательным взглядом. «Что случилось, Настя?» «Ничего», — резко мотаю головой. «С чего ты взял, что что-то случилось?» «Просто немного устала». Он смотрит, его руки по-прежнему на моих плечах. «Мне надо готовить». пытаясь отвернуться, но Демьян не позволяет. Насть я же вижу, что-то не так. Хочу понять, в чём дело». «Сама скажешь или пытать тебя?» Я поднимаю на него глаза, зачем-то опуская взгляд на губы. Демьян громко выдыхает, через нос сжимая зубы. всё нормально», — говорю, стараясь выглядеть уверенно. «И вообще выяснять, что у меня с настроением, не входит в обязанности по договору. Давай не будем выходить за его рамки». Я вижу, как меняется его взгляд, как наполняется холодом настолько, что хочется поежиться. Опустив руки, он делает шаг назад, кивая. «Так, значит?» Усмехается в итоге. «Ну, хорошо, Настя. Как тебе удобно». Развернувшись, идет к дивану, плюхнувшись на него рядом с Андреем, спрашивает с улыбкой. «Что делаешь?» «Играю. Мама нарисовала мне мимишек и вырезала. Вот, смотри». Сын начинает рассказывать, как кого зовут. А я отворачиваюсь к плите и выключаю ее. Несколько мгновений стою, закрыв глаза. «Ладно, я поступаю правильно. Поступаю правильно». Разложив еду по тарелкам, иду к столу, говоря. «Садитесь есть». Они перемещаются за стол, и Демьян произносит. «Кстати, готовка не входит в твои обязанности. Мне обычно готовит женщина, что убирается в квартире. Крепче сжимаю вилку, чувствуя непрошенную обиду. Мне нравится готовить», — отвечаю ему. «Это несложно». Он только пожимает плечами. «Как знаешь, ужин проходит в молчании». Андрей ест плохо, всё больше ковыряется вилкой в тарелке. Когда Демьян встаёт, он тоже вскакивает. «Ты со мной поиграешь?» Задаёт вопрос, я перевожу на сына строгий взгляд. «Ты ещё не поел, только когда закончишь с ужином». Вздохнув, сын снова поворачивается к тарелке. Демьян садится рядом с ним. «Когда ты вырастешь, хочешь быть большим и сильным?» Задаёт вопрос. «Как ты?» Демьян усмехается. Ну, положим, как я. Хочу. А знаешь, почему я сильный? Потому что хорошо ем и занимаюсь спортом. Хочешь сходить со мной в тренажерный зал? Хочу. Я качаю головой за спиной сына, не соглашаясь с этой идеей. Как будто на меня кто-то обращает внимание. Отлично, тогда давай ужины а завтра с утра отправимся. Договорились? Договорились. Андрей начинает запихивать в рот содержимое, А Демьян, смеясь, отнимает у него вилку. «Нет, парень, так не годится». «Есть надо спокойно, тщательно пережевывая пищу». «Давай, попытка номер два». Андрей, взяв вилку, цепляет кусок рыбы, рукой кладет зажарку из овощей сверху и аккуратно отправляет в рот, после чего начинает жевать, активно двигая челюстями. Я с трудом сдерживаю улыбку. Встав, собираю остальную посуду. Пока мою ее, Андрей справляется с ужином. «А теперь Задает вопрос Демьяну. «Конечно. Только я в душ схожу, ладно?» «Давай!» Когда он идет мимо, я произношу. «Ты не обязан проводить с ним столько времени. Можно со своими обязанностями я сам разберусь?» Бросает он, а я краснею. Слава богу, больше мужчина ничего не говорит, идет в сторону ванны, на ходу стягивая футболку. Я невольно скольжу взглядом по красивому телу. Вздохнув, закрываю глаза. «Как я продержусь все это время?» «Не представляю». Вечер проходит спокойно. Через час я включаю сыну мультики, чтобы тот отстал от Демьяна хоть на какое-то время. И пока сын смотрит, катая по полу машинки, усаживаясь в кресло с телефоном в руках. «Завтра надо выйти в свет пообедать», — говорит Демьян, я молча киваю, не поднимая головы. «А в воскресенье будет большой благотворительный обед. Касторин сказал, надо быть обязательно. И желательно без ребёнка». «Я могу нанять няню. Я попрошу подругу с ним посидеть». Тут же отвечаю. «А этот обед, что он из себя представляет?» «Сборище людей, которые будут трепаться друг с другом. Потом отвалят денег и разойдутся». «Весело. Не удерживаюсь я». «Ага, очень. Форма одежды цивильная. Подбери что-то сама. Прическу и макияж надо будет сделать. Я уже попросил Свету съездить с тобой. У тебя хорошая помощница». Замечаю ему. «Да», — усмехается он. «Мне тоже нравится. Так и хочется спросить, было ли что-то между ними. Но я сдерживаюсь. Это не мое дело. Хотя наверняка было. А может и нет. К бизнесу он относится ответственно. Зачем путать деловые отношения и личные? Но со мной же он спутал тогда на диване в гостиной. Но так я же девочка на время. А Света — верная помощница на долгие годы. Так, всё, это не моё дело. Не моё. На следующий день мы просыпаемся рано. Точнее, нас будет Демьян. Эй, боец! Слышу сквозь сон его голос. Ты, кажется, хотел заниматься спортом. Открыв глаза, сажусь на кровати, сонно моргая. Демьян, видимо, пришёл с пробежки, стоит у кровати, будя сына. На нём мокрая местами футболка, на волосах бандана, сложенная в полоску. Будить спящего ребёнка — это как будить спящий вулкан. Говорю ему. Он усмехается, окинув меня быстрым взглядом. Я зачем-то обхватываю себя руками за плечи. Андрей сонно спрашивает. «Уже утро. Давай еще поспим». «А спортзал?» Сын тут же садится на кровати, пошатываясь со сна. «Пойдем в спортзал, уже пора?» «Точно. Я быстро приму душ, а ты пока просыпайся. Завтрак можно, но легкий». «Мам, я это спортзал». Андрюша обнимает меня а я с улыбкой глажу его по взъерошенной голове. «Сейчас оденемся и...» «Нет-нет», — качает головой Демьян. Я перевожу на него непонимающий взгляд. «Мы идем с ним вдвоем». Я открываю рот, чтобы начать протестовать, но Демьян шествует на выход, говоря, «Это не обсуждается».